Перед люк. Человек очнулся разом, будто вынырнул из чёрного омута на поверхность. Тяжёлые удары стали о бетон ещё не замерли вдали, а он уже был готов. Они снова упустили его, снова не смогли убить, хотя в этот раз подошли совсем уж близко, но они уходили, а он был жив. Он помнил последние часы до каждой секунды и понимал, что эти воспоминания навсегда останутся с ним. Последние мгновения перед смертью. Если бы повезло и сумел избежать, помнится особенно чётко, а он сумел. Пуля прошла сквозь тело того, кто стоял впереди, сменила траекторию и только черкнула плечо, содровкожу. Жыл, и даже ранением это назовёшь с натяжкой. Он был цел и готов двигаться дальше. Он знал, что нужно торопиться. Они ушли, но скоро вернутся со следующей порцией, а потом и с третьей, и с четвёртой, и с пятой. Материалом много, и они не остановятся, пока не заполнят яму до краёв. Объект будет зачищен полностью под ноль. Весь его прошлый опыт говорил об этом. Масса работы, а работу они всегда выполняли тщательно. Осторожно, стараясь не шуметь, человек столкнул себе мёртвое тело, перевалился на бок в влажно хлюпнув натёкшей уже луже, хлипкой, холодной, приподнялся, выглядывая за край. Лампы светили только по углам зала. И свет едва долетал сюда, и он не мог видеть окружающие в подробностях, да и не хотел. Это лишь первое. В яму легла только первая партия, но будет больше, гораздо больше. Может даже и все. Бунт не удался, но разве стоило всерьёз ожидать успеха? Пусть эти люди и отозвались на его зов, но они не были бойцами, не были воинами. Они пошли за ним только потому, что он дал им надежду. Вся их жизнь протекала в мерзких, нечеловеческих условиях, и обреченные они не держали за нее. Не для чего было беречь. Грамотная операция всегда проходит в два каскада. В три, если ты мастер своего дела. В четыре, если ты ас. Агент влияния странник, он же добрый, он же номер СТС 214601-114, он же Данил Сергеевич Сотников, и был таким асом. Первый каскад. Информация об успешном проникновении, прорыве периметра. Подробности пока ещё неизвестны, ведь их нужно скармливать постепенно. Но нарушение периметра уже заставляет администрацию объекта начать поиски: кто проник, какие цели преследовал, чего ждать и к чему готовиться. Второй каскад. Прошедшая спустя нужное время агентурная информация о том, кто именно проник на объект, о предполагаемых целях и задачах. И долго ждать администрация объекта не пришлось. Ведь агент А12-43, он же Армен, он же Смотрящий, он же бригадный генерал Арман Джонсон, имеет контакт с агентом Леонид Странник и получает информацию непосредственно с первых рук. Операция Гроздья гнева, цель которой взять это завода под контроль комитета или, если это возможно, уничтожение. Эта информация заставляет администрацию зашевелиться. Странник фигура известная, широко известная в узких кругах, и Смотрящий не мог не вступить в игру. переиграть ас агенттурной работы, использовать его для достижения своих целей, какой профессионал не мечтает об этом. Третий каскад. Новая оперативная информация. Якобы истинная цель дезорганизация рабочего процесса завода и прекращение поставок продукции, хотя бы на время. Это уже больше похоже на правду, настолько, что заставляет смотрящего разработать операцию противодействия. которая и даёт камбригу почти легальную и главное безопасную возможность организовать бунт, и бунт успешно гасится смотрящим к тому времени уже уничтожившим и и сепаратиста. Что ж, у генерала Джонсона получилось. Вернее, пусть думает, что получилось. Городсмейстер играл фигурой противника в тёмно, но на самом деле всё обстояло с точностью до да наоборот. Эта фигура играла городсмейстером. использовала его, чтобы выйти на последний отрезок пути к своей цели, настоящей цели, той, что лежала многими километрами ниже, потому что есть и четвёртый каскад, истинная цель, которая скрывалась за первыми тремя. В остане заключённых всего лишь ширма, средство оттянуть наличные силы и средства снять с постов в джунглях максимальное количество боевых единиц, уменьшить плотность противника до минимума. хотя бы на короткий срок, необходимый для прохода, уйти в джунгли и миновать верхние горизонты, пока еще они стоят пусты, пока еще это возможно. Все для того, чтобы вернуться в дом. Но сначала самое важное. Дать знать, что он жив и продолжает выполнение задачи. Иван должен дойти. Отец был уверен в нем. Но неплохо и продублировать информацию. Выйти в эфир и передать пакет данных, которого ждали товарищи. Это несложно. Важно лишь успеть уйти из парка и добраться до ближайшего входа на тропы. Тайник, где лежит все необходимое, где лежит второй комплект снаряги и оружия, не вскрыт. Передать информацию и продолжить свой путь. Джунгли, старый враг, снова звали и ждали его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2021 год. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фу.